Глава девятая. Москва пребывала в состоянии лихорадочной деятельности. Многочисленные бригады развешивали на зданиях гигантские плакаты и портреты национальных героев целыми гектарами. По мостам протянули гирлянды электрических лампочек. Кремлевские стены, башни и даже зубцы стен тоже были украшены лампочками. Каждое общественное здание подсвечивалось прожекторами. На площадях были сооружены танцевальные площадки, а кои-где стояли маленькие киоски, похожие на сказочные русские домики, в которых собирались продавать сладости, мороженое и сувениры. К этому событию выпустили небольшой значок на колодке, и все носили его. Почти ежечасно прибывали делегации из разных стран, автобусы и поезда были перегружены народом, дороги были заполнены ехавшими в город людьми. которые везли не только вещи, но и еду на несколько дней. Они так часто голодали, что старались не рисковать, когда куда-нибудь ехали, и каждый вез несколько буханок хлеба. Кумач, флаги и бумажные цветы украшали дома. На здании каждого наркомата висели свои панно. Управление метрополитена выстроило огромную карту московского метро, а внизу маленький метропоезд ездил в зад вперед. Это собирало толпы, и люди допоздна глазели на него. В город въезжали вагоны и грузовики, груженные продовольствием, капустой, дынями, помидорами, огурцами, подарками колхозов к городу к восьмисотлетию. На каждом прохожем была какая-нибудь медаль, лента или орден, напоминающий о войне. В городе кипела деятельность. Я поехал в бюро Геральт Трибюн и нашел записку от Суи Джон Юмена. Он задержался в Стокгольме и просил меня написать для Геральт Ребен статью о праздновании, поскольку он к этому времени приехать не успеет. Каппа безостановочно возился со снимками, критикуя и собственную работу, и качество проявки, абсолютно все. К этому времени у него собралось уже огромное количество негативов, и он часами стоял у окна, просматривая негативы на свет и ужасно ругаясь: все было неправильно, все было не так. Мы позвонили в ВОКС господину Караганову и попросили его точно узнать, что нам надо сделать, чтобы вывести пленки из России. Мы думали, что, вероятно, существует какая-то цензура и хотели узнать заранее, что необходимо будет предъявить. Он уверил нас, что сразу же все выяснит и даст нам знать. Вечером, накануне празднования, нас пригласили в Большой театр, но не сказали, что там будет. По какой-то счастливой случайности мы пойти не смогли. Позже узнали, что в течение шести часов были сплошные речи, и никто не мог уйти, потому что в ложе сидели члены правительства. Это одна из самых счастливых случайностей, которая с нами приключилась. Рестораны и кабаре были забиты людьми, и многие места были зарезервированы для делегатов, которые приехали из других республик Советского Союза и из-за границы, поэтому мы совсем никуда не могли попасть. Между прочим, в тот вечер вообще было трудно поужинать. Город был просто забит народом. Люди медленно гуляли по улицам, останавливаясь на площадях, чтобы послушать музыку, а потом плелись дальше. Они смотрели, снова шли и опять глядели. Деревенские жители ходили широко раскрыв глаза. Некоторые из них никогда раньше не бывали в городе, а такого украшенного огнями города никто не видел вообще. На площадях танцевали, но немного. Большинство людей бродили и смотрели, и опять бродили, чтобы посмотреть на что-то другое. В музеях было столько народу, что туда невозможно было войти. В театрах столпотворение. Не было ни одного здания, где не висело бы хоть одно огромное изображение Сталина, а вторым по размеру был портрет Молотова. Еще были большие портреты президентов разных республик и героев Советского Союза, но те размером поменьше. Поздно вечером мы пошли в гости к американскому корреспонденту в Москве, который давно живет в России. Он хорошо говорит и читает по-русски и рассказал нам множество историй о трудностях содержания дома в сегодняшней России. Как и в гостиничном обслуживании, многие проблемы возникают из-за неэффективности бюрократической системы. Такое количество записей в бухгалтерии делает абсолютно невозможным произвести какой-либо ремонт. После ужина он снял с полки книгу. Я хочу, чтобы вы послушали вот это, сказал он и стал медленно читать, переводя с русского. Читал он приблизительно следующее: это недословная, но достаточно точная запись. Русские в Москве очень подозрительно относятся к иностранцам, за которыми постоянно следит тайная полиция. Каждый шаг становится известен и о нем докладывают в центральный штаб. К каждому иностранцу представлен агент. Кроме того, русские не принимают иностранцев у себя дома и даже боятся, кажется, с ними разговаривать. Письмо, посланное члену правительства, обычно остается без ответа. На последующие письма тоже не отвечают. Если же человек назойлив, ему говорят, что официальное лицо уехало из города или болеет. Иностранцы с большими трудностями получают разрешение поездить по России, и во время путешествий за ними пристально наблюдают. Из-за этой всеобщей холодности и подозрения приезжающие в Москву иностранцы вынуждены общаться исключительно друг с другом. Здесь было еще много интересного в этом жароде, и в конце наш друг взглянул на нас и спросил, что вы об этом думаете? Мы ответили, мы не думаем, что это можно протащить через цензуру. Он засмеялся. Это было написано в 1634 году. Это из книги, которая называется «Путешествие в Московию, Татарию и Персию», написанной Адамом Оляриусом, сказал он. А вот послушайте отчет о Московской конференции. Из другой книги он прочитал приблизительно следующее: «С русскими очень трудно вести дипломатию. Если кто-то предлагает план, они противопоставляют ему другой план. Их дипломаты не ездят по другим странам, и в основном это люди». которые никогда не покидали Россию. На самом деле русский, который жил во Франции, считается французом, а тот, кто жил в Германии, считается немцем, и им на родине не очень-то доверяют. Русские дипломаты никогда не действуют напрямую, они никогда не говорят конкретно, а ходят вокруг да около. Слова подбираются, сортируются, меняются местами, и, наконец, любая конференция превращается во всеобщую путаницу. После паузы он сказал: «А это было написано в 1661 году французским дипломатом Августином бароном де Мейербургом». Такие вещи в подобной ситуации очень успокаивают. Я не думаю, что в некотором отношении Россия очень изменилась в течение 600 лет. Дипломаты из разных стран сходили здесь с ума. Довольно поздно наш хозяин попытался довести нас до гостиницы, но на полдороги кончился бензин. Он вышел из машины и остановил первый же автомобиль. Быстро поговорил о чем-то по-русски, дал человеку сто рублей, мы сели в машину и незнакомец довез нас до дома. Мы выяснили, что так можно делать почти всегда. Поздно вечером почти любая машина становится такси по дорогой цене. Это очень удобно. Потому что обыкновенных такси практически нет. Обычно таксист выбирает маршрут и набивает в машину народ. Вы должны сказать, куда вам надо, и водитель ответит, едет он в этом направлении или нет. Их работа немного напоминает работу трамваев. В добавлении ко всем украшениям к юбилею было выпущено много новых трамваев, троллейбусов. Все это появилось во время празднования на улицах. Автомобильный завод ЗИС выпустил много новых машин, которые почти все обслуживали делегации из зарубежных стран. Хотя было только шестое сентября, в Москве становилось очень холодно. Наша комната промерзала, но отопление должны были включить не раньше, чем через месяц. Когда мы не спали, то раскапывали в пальто. Другие корреспонденты в гостинице Метрополь распаковывали свои электро нагреватели. спрятанные на лето. В день празднования капу уже носился по улицам со своими кинокамерами почти с рассвета. С ним был теперь русский фотограф, который мог облегчить ему передвижение по городу и объяснить, если придется, полицейским, что все в порядке. А на красной площади к нему представили милиционера для помощи и предотвращения неприятностей. Он фотографировал здания, выставки, толп, пылица, группы гуляющих людей и был настолько счастлив, насколько это было возможно во время работы. На тротуарах многих улиц были устроены небольшие кафе: одно прямо напротив нашей гостиницы, два маленьких столика, накрытые белыми скатертями, вазы с цветами, большой самовар и застекленная прилавок с небольшими бутербродами с сыром и колбасой, банки с солениями, груши и яблоки — все для продажи. День стоял ясный и холодный. По улицам шествовали слоны из зоопарка, а перед ними шли клоуны. На этот день не намечалось никакого военного парада, но на стадионе должно было состояться большое шоу, куда мы днем и отправились. Это было массовое выступление заводских рабочих в ярких костюмах. Они маршировали на поле и делали гимнастические упражнения, разные фигуры. Были состязания в беге для женщин и мужчин, толкание ядра и волейбол, а еще показали прекрасно выдрессированных лошадей, которые танцевали вальс, польку, кланялись и делали пирыэты. Здесь находилось какое-то важное правительственное лицо, но кто бы он ни был, мы его не видели, потому что правительственное ложе было как раз на нашей стороне стадиона. Мы почти что установили рекорд. За все время, что мы были в России, мы не увидели ни одного высокопоставленного чиновника. Сталин, который отдыхал на Черном море, на торжество не приехал. Шоу на стадионе лило весь день. Здесь прошло и соревнования велосипедистов, и гонки мотоциклов, и, наконец, выступление, которое требовало большой подготовки. По круговой дороге ехала вереница мотоциклов. Впереди сидел мотоциклист, а сзади на каждом мотоцикле стояла девушка в облегающем костюме и держала огромный красный флаг. Поэтому, когда мотоцикл разгонялся до полной скорости, большой флаг развивался, и ковалька да проехала по кругу стадиона дважды. Мы покинули стадион Динамо, поскольку мне еще надо было написать статью в трибун для Джон Юмана, а Капи снова отправиться на улице, чтобы немного пощелкать. На полпути у нас лопнула шина, и нам пришлось пойти пешком. Капа затерялся в толпе, и увидел я его очень нескоро. А я, наконец, добрался до бюро «Трибюн», написал свой материал и отправил цензору. Вечером мы обедали с Арагонами, которые остановились в гостинице «Националь». У них была комната с балконом, который выходил на огромную площадь перед Кремлем. Отсюда мы наблюдали почти постоянные вспышки салюта, и весь вечер слышали артиллерийские залпы. Площадь была одной сплошной массой народа. Наверное, миллионы людей двигались здесь по кругу, как в водовороте. В центре площади стояло возвышение, где выступали ораторы, играла музыка, где танцевали и пели. Единственное место, где мы еще видели такое скопление народа, на Times Square во время празднования Нового года. Была уже поздняя ночь, когда мы еле пробились сквозь толпу обратно в гостиницу. Но еще многие сотни тысяч людей бродили по улицам, глядя на огни и электрические панно. Я пошел спать, а Капа отложил в сторону сотни своих катушек с пленкой, достал негативы. И когда я лег спать, он все еще просматривал их на свет, отчаянно ругаясь, что все сделано плохо. Он обнаружил, что одна из камер, которую он все время использовал, немного засвечивала пленку, и подумал, что все его пленки, вероятно, испорчены. Это не сделало его счастливым человеком, и я так пожалел его, что решил не задавать ему завтра утром ни одного интеллектуального вопроса. У нас уже оставалось очень мало времени, но мы еще многое хотели бы сделать. Например, встретиться с русскими писателями, которых, когда мы только приехали, не было в городе. Кто на Черном море? Кто в Ленинграде, кто за городом. Еще мы хотели бы сходить в театр, на балет, посетить балетную школу. Капе нужно было сделать много снимков. Каждый день или через день мы звонили в Вокс и спрашивали, прояснилось ли что с нашими снимками, поскольку это стало уже нас беспокоить. Мы не могли получить никакой информации о том, что нам придется делать с фотографиями, но знали, что необходимо будет писать какое-то заявление. К нам не поступало никакой информации, за исключением того, что вопрос решается. А тем временем ящики в нашей комнате наполнялись кассетами и лентами проявленной пленки. Москва вступала в зиму. Открывались театры, должны были начаться балетные представления. В магазинах стали продавать толстую подбитую ватой одежду и войлочную обувь специально для зимы. На улицах стали появляться дети в шапках-ушанках и с меховыми воротниками на пальто из плотной ткани. В американском посольстве электрики действительно меняли проводку во всем здании. Прошлой зимой проводка перегорела, и без привычных электронагревателей всему посольскому составу пришлось работать в пальто. Мы были приглашены на ужин в дом, где жили пятеро молодых американских офицеров из военного отташата. Это был очень славный ужин. Но живут они здесь не очень хорошо, потому что даже больше, чем другие, ограничены в передвижениях, да и вести себя должны осторожнее других. Я допускаю, что за русским военным отташе в Америке тоже пристально следят. Перед их домом стоит милиционер в форме, и всякий раз, когда они выходят из дома, их сопровождают невидимые преследователи. Мы сели ужинать с американскими офицерами в приятном доме и ели американскую еду: баранью ногу, зеленом горошком, вкусный суп, салат, мелкое печенье и черный кофе. И мы подумали, как четыреста лет назад, может, в таком же, как этот доме, сидели над своим портвейным британские и французские офицеры в красных с золотом мундирах, в то время как снаружи перед воротами их охранял русский стражник. со шлемом на голове и спикой в руке. Все это, кажется, не очень-то изменилось с тех пор. Мы, как и все туристы, съездили в маленький городок Клин, который находится в семидесяти километрах от Москвы, чтобы посетить дом Чайковского. Этот красивый дом стоит в большом саду. В нижних этажах сейчас расположена библиотека, архив музыкальных рукописей и музей, но верхний этаж, где композитор жил, оставлен как и раньше. В его спальне все так же, как и было при хозяйни. Рядом с узкой железной кроватью висит широкий халат. около самого окна небольшой письменный стол. В углу богато украшенный туалетный столик и задрапированное кашмирским платком зеркало, подаренное ему поклонницей, на нем все еще стоит флакон со средством для укрепления волос. И гостиная с большим фортепиано единственным, которое у него было, тоже не изменилась. В вазочке на его письменном столе стоят маленькие сигары, трубки и огрызки карандашей. На стенах висят семейные фотографии, а на маленькой застекленной веранде, где он пил чай, чистый лист нотной бумаги. Хранителем музея является его племянник, красивый, уже пожилой человек. Он сказал, «Мы хотим в доме Чайковского все сделать так, чтобы, казалось бы, он только что вышел погулять и скоро вернется». Этот старик живет в основном в прошлом. Он говорил о музыкальных гигантах, так словно они все еще живы, о Мусоргском, о Римском-Корсакове, о Чайковском и об остальных из этой великой группы. И действительно, в доме очень чувствовалось присутствие композитора. Фортепиано настраивается, и раз в году на нем играют, и играет на нем самый лучший пианист, а музыку записывают на пленку. Племянник. Господин Чайковский сыграл немного для нас. В библиотеке мы посмотрели рукописи. Ноты, натерапаны на бумаге, с большой поспешностью пересекают нотные линейки, а целые куски просто перечеркнуты. На некоторых страницах оставлено только восемь тактов, остальное же вычеркнуто карандашом. После этого мы взглянули на рукописи других композиторов, аккуратно написанные чернилами. Ни одна нота не зачеркнута. Но Чайковский писал так, как будто каждый день, каждая нота могла оказаться последними. Он спешил записать свою музыку. Позже мы сидели в саду со стариком и говорили о современных композиторах. И он с грустью сказал, «Люди компетентные, да, хорошие ремесленники, да, честные и интеллигентные, да, но не гении, не гении». И посмотрел на сад, где каждый день зимой и летом гулял Чайковский, закончив работу. В этот приятный дом пришли немцы и сделали из него гараж, а в саду танки разместили. Но племянник успел до прихода немцев убрать ценные рукиниси в библиотеку, спрятал картины и даже фортепиану, а теперь все возвращено. Это необыкновенное место, куда часто приезжают люди. Из окна домика хранители послышались звуки фортепиану. Фальши выиграл ребенок. И странное, и страстное одиночество безумного маленького человечка, жившего исключительно для музыки, наполнил и сад. У нас оставалось очень мало времени. Мы были издерганны. Мы бросались от одного к другому, стараясь увидеть все за несколько последних дней. Мы посетили Московский университет, и студенты были похожи на наших. Они собирались в залах, смеялись, носились из класса в класс. Они ходили парами, юноша и девушка, как ходит и наши. Во время войны в университет попали бомбы, но студенты восстановили его, пока шла война, поэтому он не закрывался. Начались балетные спектакли. И мы ходили их смотреть почти каждый вечер. Это был самый замечательный балет, который мы только видели. Спектакль начинался в семь тридцать и продолжался до начала двенадцатого. В нем принимало участие огромное количество действующих лиц. Коммерческий театр не может себе позволить содержать такой балет. Исполнение, выучку, декорации и музыку нужно субсидировать, иначе они не могут существовать. А купить подобную постановку продажей билетов просто невозможно. А еще мы пошли в Московский художественный театр на пьесу Симонова «Русский вопрос». Может, мы допустили ошибку, посмотрев эту пьесу? Может, это был не лучший спектакль? На наш взгляд, она была переиграна, слишком многозначительно, нереально и стилизована. Симонов является, без сомнения, сегодня самым популярным писателем в Советском Союзе. Его стихи все читают и знают наизусть. Его военные репортажи читали так же, как репортажи Эрни Пайла в Америке. А сам Симонов очень милый человек. Он пригласил нас к себе в загородный дом, комфортабельный маленький домик посреди большого сада. Он и его жена были милые и добрые. Они нам очень понравились. Как и у всех профессионалов, то, что мы раскритиковали пьесу, не вызвало у него чувства, что мы его лично оскорбили. А потом мы метали дротики, танцевали и пели. В Москву мы вернулись очень поздно. Москва все еще была в состоянии беспокойной деятельности, ведь до того, как пойдут дожди, необходимость снять все эти огромные портреты, флаги и полотнища, иначе потекла бы краска. Они должны были понадобиться снова на празднование тридцатой годовщины Октябрьской революции. Это знаменательный год праздников для Москвы. На зданиях, Кремле и мостах лампочки были оставлены, поскольку дождь им повредить не мог, и потом на 7 ноября они будут опять включены.